Вопрос 153. «У моей жены непроходимость фалопиевых труб. Что это такое?» Врачу-окулисту его коллеги подарили на день рождения хрустальный глаз. Врач взял подарок и рассмеялся. «Представляю, что через неделю подарят нашему гинекологу». Из медицинского юмора. Фалопиевые трубы или яйцеводы – Это особые трубчатое образования, длина их около 10-12 см. Они начинаются в верхних углах матки. Именно по ним движется сперматозоид и встречается с яйцеклеткой. Бывает, что в силу целого ряда причин оплодотворенная яйцеклетка не опускается в полость матки и начинает развиваться беременность в трубе. Таким образом возникает внематочная беременность. Современные методы медицины способны избавить женщину от этого недуга.